Глава 23. «Вот дела!» — с восхищением произнес Артем и затем добавил. «Вот же засада!» «Это почему это?» — Димка посмотрел на хитрое лицо Артема. «Город ребята знали хорошо и пошли к его центру дворами, туда, где находится колесо обозрения». «Так она же теперь зазнается по такому поводу», — пояснил напарник, прижав руку девушки к себе покрепче. «Будет ходить, задрав нос кверху, и нас признавать перестанет». «Это точно», — произнес Димка, еле сдерживаясь, чтобы не засмеяться. Каштан посмотрел на своих новых хозяев, шагая в ногу с Димкой. «Если кому-то когда-то приходилось видеть счастливого пса, то это был тот самый случай». «Болтуны вы оба», — Зося улыбнулась и, глядя себе под ноги, добавила. «А я боялась, что вы оба умничать начнете и устроите мне допрос с пристрастием». «Это мы еще успеем сделать», — пообещал Димка. «Дай только срок». «Спасибо вам за все», — на лице Зоси промелькнула нотка грусти. «И Каштану спасибо тоже большое». Пес внезапно и впервые подал голос, словно бы отвечая девушке на благодарность. «Стоит ли этому удивляться после того, как он в мире потерянных душ в точности выполнил все команды Димки?» «Без Каштана у нас бы ничего не вышло», – заверил Артем. «Нам с Димкой этих огненных псов не одолеть было бы при всем желании. А вот Каштан молодец, вовремя подоспел. Как он на них рыкнул, они аж хвосты поджали». «Все верно, Каштан молодец», – подтвердил слова напарника Димка. «Теперь мы все одна команда». «Так что там у нас насчет отдыха?» — хитро улыбнувшись, поинтересовалась Зося. «Мне бы хотелось немного освоиться в новом качестве, так сказать». «Так вот мы уже подходим к зданию администрации города, а там за ним чертово колесо и то, что осталось от карусели, качели и аттракциона с машинками». Артем жестикулировал свободной рукой. «Чем не отдых для команды приведений «Все верно», — Димка остановился, глядя на отделение ЗАГСа. «Я уже 35 лет не катался на чертовом колесе». «Так его же вроде как не успели запустить до аварии», — удивился Артем. «Не успели, но мне повезло, и один хороший знакомый пропустил меня на испытательный запуск», — пояснил Димка. «Всего один оборот, правда, прокатился, но ощущения непередаваемые». «Так это колесо уже, наверное, заржавело за столько лет простоя», предположила Зося, которая родилась спустя много лет после аварии на станции. «Как на нем кататься-то теперь?» «Димка, ты чего остановился?» взволновался Артем. «Так, вспомнилось кое-что». Парень замолчал, задумавшись, и спустя некоторое время продолжил. «Мы с женой сына здесь записывали, когда он родился». «Теперь сын, наверное, уже старше меня. Вот как все перевернулось». «Не переживай так, Димка». Артем отпустил руку Зоси и подошел к напарнику. «Мы потом обязательно что-нибудь придумаем на этот счет». «И ты ничего не знаешь о судьбе сына и жены?» Девушка искренне сочувствовала Димке и также подошла ближе к нему. «Нет, ничего не знаю. Вот думал, в интернете их смогу найти». «Там, говорят, теперь все можно найти». «Они могли сменить фамилию или просто нигде не регистрироваться», размышляла Зося вслух. «Попробовать, конечно, можно, но гарантий нет никаких». «Чего толку от этого интернета в таком деле?» Артем безнадежно махнул рукой. «Мы не можем выйти из запретной зоны. Вот в чем вся загвоздка. Я уже пробовал. Там такая же невидимая стена везде, как и в портале». «Вот оно что. Значит, и я не смогу попасть к себе домой». Зося достала из кармана свой смартфон. «И телефон не работает. Видимо, он не пережил путешествие по мирам и твою трансформацию», предположил Димка. «Таким уж придуман этот мир. Все имеет свою цену. Мы ведь отдыхать собирались, а не тоску здесь размазывать по щекам». Внезапно взбодрилась Зося, сменив тему разговора. «Все образуется, само собой». Я так считаю. Если мне суждено открыть портал, то и способ выйти из зоны найдется. Лично я в этом нисколько не сомневаюсь». «Правильно». Артем взял под руку Зосю. «Так вот, насчет отдыха. Видел я, как некие туристы это самое колесо обозрения крутили. Толку от них было немного. Я долго за ними наблюдал и понял некоторые вещи. Во-первых, колесо вполне в рабочем состоянии. Делать в те времена умели на совесть. А во-вторых, эти туристы не догадались скинуть приводные ремни с двигателя. Бесполезно это дело пытаться провернуть редуктор от руки. «Чего же мы тогда ждем?» В глазах Димки появился азарт. «Чай мы не тупее чайников. Разберемся с механизмом. Что-нибудь придумаем». Ребята прошли мимо отеля, вернее сказать, прошли мимо того, что от него осталось, и свернули направо. Там начиналась крытая колоннада Дворца культуры. На центральной площади города, добротно заросшей кустарниками и деревьями, также не было никого из людей. Из обычных людей, вечно путающихся под ногами и сующими свой нос туда, куда совать его не следует. «Брысь!» — шикнул на внезапно появившегося из-за колонны черного кота Артем. «Тебя здесь только не хватало!» Кот злобно зашипел в сторону призраков, но затем продолжил свой путь, как ни в чем не бывало. Димка сам от себя, не ожидая подобной реакции, придержал Каштана за ошейник. Видимо, где-то на подсознании у него было записано именно это действие на подобную ситуацию. Большинство псов кидаются с диким лаем на котов и кошек без разбору. Означать это могло только одно. Димка уже взял на себя всю ответственность за своего нового друга. Каштан не проявил к черному коту ни малейшего интереса. Пес посмотрел на Димку проникновенным взглядом и попытался лизнуть руку языком. Отпустив ошейник, парень погладил каштана по голове и затем пожал плечами, молча извиняясь за свой опрометчивый поступок. «А разве привидения бывают суеверными?» – спросила Зося, глядя на то, как кот перебегает им дорогу. «А какая разница?» – Артем погрозил пальцем внезапно повернувшему в его сторону голову животному. Я ведь не столько за себя переживаю, сколько за вас. Это все меняет, согласилась Зося. Лично я вниманием не избалована. Люблю, когда обо мне заботятся. Мне это в радость, обрадовался Артем. Я столько лет здесь бродил один, пока не встретил Димку, а теперь и тебя с Каштаном. Можно сказать, что теперь у меня есть семья. Ребята прошли перед зданием Дворца культуры «Энергетик» и повернули направо. Сам дворец, когда-то построенный в стиле величественного монументализма СССР, сейчас выглядел достаточно уныло. Время и мародеры приложили к его разрушению немало усилий, но он все еще стоял гордо, не согнув ни спины, ни колени перед своей неминуемой участью превратиться в итоге в кучу строительного мусора. «Семья — это завсегда хорошо», — подтвердил слова напарника Димка. «Есть кому помочь в трудную минуту». Будь я сейчас один, то, скорее всего, занялся бы самоедством и жалостью к себе любимому. А это дело тупиковое и совершенно безнадежное. «Это точно», — уверенно произнес Артем. «Я этим делом занимался бесконечно долго и понял, что ничего, кроме боли, это не приносит. Никакого тебе там развития или смысла жизни во всем этом искать не приходится. Нужно, чтобы рядом были друзья и одно общее дело на всех». «Так уж вышло, что настоящей семьи у меня до этого дня толком-то и не было», — призналась Зося. «Искать меня, конечно же, будут, но вот убиваться по поводу моей пропажи точно не станут. Я их не виню за это. Они и так сделали для меня немало хорошего. Так что свой выбор я сделала вполне осознанно. Так будет лучше и для них, и для меня». «Ну, теперь-то вроде во всем разобрались» констатировал Димка, чувствуя, как свалился камень с его души. «Я тут вдруг вспомнил о том, что Артем является профессиональным экскурсоводом по зоне отчуждения. Я тут пропустил немного событий, пока спал в своей квартире, и сейчас хотел бы восполнить этот пробел, пользуясь подходящим случаем. И я тоже с большим удовольствием послушала бы». Зося вопросительно посмотрела на Артема. «Всегда пожалуйста и с большим удовольствием», начал парень, став внезапно серьезным. «Попрошу вашего внимания. Итак, в данный момент мы с вами находимся в самой узнаваемой широкой общественностью локации города Припяти, в парке развлечений». На лице Зоси засияла улыбка. Это вдохновило Артема еще сильнее, и он продолжил свой экскурс в историю города с непростой судьбой. Там, на противоположной стороне парка, вы можете увидеть знаменитое колесо обозрения. По иронии судьбы, на нем так никому и не удалось прокатиться, кроме Димки. Парню действительно сильно повезло, но мы постараемся в скором времени прокатить на колесе обозрения всех желающих. Билеты покупать не нужно. Каштан, глядя на Артема, подал голос. «Ты хочешь нам помочь в этом деле?» – переспросил Артему пса. Каштан утвердительно покивал головой. Лицо Димки также расцвело улыбкой. «Отлично!» — уважительно оценил поведение пса Артем и продолжил. «Это сильно увеличивает шансы на успех нашего мероприятия. А сейчас попрошу вас посмотреть налево. Перед вами тир, более похожий на дот, в особенности с задней стороны». Он представляет собой одноэтажное железобетонное сооружение со стеклённым фасадом и тепловым тамбуром. Если найдутся желающие, то мы можем пострелять в нем из рогатки по импровизированным мишеням. Весьма скучное занятие, на мой скромный взгляд». Зоси негромко похлопала в ладоши, продолжая внимательно слушать на ходу увлекательный рассказ экскурсовода. «В это время из тира вышли два туриста — видимо, отставших от своей группы или просто болтающиеся здесь по собственной воле и на свой страх и риск. Они начали вертеть головами по сторонам, пытаясь понять, откуда именно исходят голоса. Заметив посторонних, Димка подошел к ним быстрым шагом и шепотом произнес ⁇ Идите домой, парни! ⁇ Получив приказ, Туристы, проверив свой маршрут по компасу, бодро зашагали, не разбирая дороги через кусты в сторону, известную только им. Мало ли где люди живут, им виднее, как именно должна выглядеть дорога домой. Вежливо поклонившись, Артем продолжил. А теперь мы все дружно посмотрим направо и увидим там такие спортивные сооружения, как спортивный зал, бассейн и ринг для проведения боксерских поединков. Благодаря действиям мародеров, все эти объекты находятся в плачевном и аварийном состоянии. А вот там, чуть в стороне, находится неприметное здание под названием «Общественный туалет». Полагаю, что вам это совсем не интересно, и теперь мы снова посмотрим налево. Перед вами аттракцион бамперных машин. Жалкое зрелище, и мы не станем тратить на него свое время». «Так как Димка обещал покатать нас на хорошей, настоящей машине по городу». «Я обещал?» – переспросил Димка, удивившись. «Как же, как же?» – настаивал экскурсовод. «Не далее, как сегодня утром и было дано это обещание». «Ладно, ладно», – признал свою ошибку Димка. «Обещал, значит, сделаю». «Так вот», – продолжил Артем, жестикулируя рукой. Далее вы можете видеть разворованные в хлам качели, в простонародье называемые лодочки, и остатки карусели «ромашка». Что касается карусели, то она еще вполне работоспособна при приложении к ней собственной силы. Но сидеть на голом железном каркасе разбитых сидений вовсе неудобно. Не рекомендую к употреблению и в особенности тем людям, которые страдают морской болезнью. Дальше, дальше, попросила Зося. Ребята остановились в метрах в десяти от основания аттракциона. Дамы и господа, торжественно объявил Артем, встав на фоне колеса обозрения и разведя руки в стороны. Гвоздь нашей сегодняшней программы умопомрачительное и неповторимое чертово колесо. Прошу любить и жаловать. После этих слов. Артем поклонился своим зрителям в пояс и добавил уже другим, более тихим голосом. «А сейчас мне потребуются помощники — Димка и Каштан. Зоси приготовится к погрузке в кабину колеса обозрения, только приготовится, и не более того». «Все понятно», — игриво отозвалась девушка. «Жду с нетерпением незабываемых ощущений». Каштан посмотрел на Димку, а затем на Артема в ожидании команд. «Ну что, коллега», — произнес Димка, подыгрывая напарнику, — «руководите процессом. Где тут капризный механизм, требующий заботливых рук мастера?» «Вот он», — Артем подвел Димку к основанию колеса обозрения. В этом месте располагалось забетонированное углубление, на дне которого был закреплен двигатель с редуктором привода. Механизм тормоза всей системы туристы уже раскрутили, Нам же теперь нужно снять приводные ремни, которые находятся с другой стороны редуктора. И тогда все колесо можно будет провернуть с помощью... Артем обернулся и увидел, что пес уже стоит возле него. Если каштан ухватится зубами за кабинку и потянет ее в нужную сторону, а затем, перехватившись, потянет за следующую кабинку, то в итоге колесо сможет сделать полный оборот, и наша цель будет достигнута. «План хороший», — Димка посмотрел на пса и спросил. «Что ты думаешь по этому поводу? Прокатишь нас троих на этом аттракционе?» Каштан радостно озвучил свое согласие голосом и пошел неспешной походкой к месту посадки пассажиров в кабинке. «От дощатого помоста мало чего уже осталось, но разве эта мелочь может остановить такого пса?» Димка спрыгнул в яму с механизмом, предельно быстро разобравшись в сути его работы. Проникнуть в узкое место для приведения проблемы не является. Как, впрочем, и снять заскорузлые ремни привода со шкивов, обильно покрытых многолетней ржавчиной тоже. Это все равно, как вынуть шарики из подшипника, не разбирая его, используя лишь свои способности призрака. Убедившись в том, что все ремни сняты, Артем потянул двумя руками за стальной трос, приводящий посредством роликового блока в движение все колесо обозрения. Вся эта махина, после стольких лет простоя, начала проворачиваться и оживать, приходя в движение. «Каштан, помогай!» — попросил Артем. «Нужно еще немного провернуть. У меня сил не хватает». Димка выпрыгнула с бетонного углубления и также принялся тянуть за трос. У каштана силы было куда больше. Схватившись зубами за низ кабинки, он потянул ее на себя, упираясь лапами в железный каркас помоста. Затем он перехватился за следующую кабинку по ходу движения. Жалобно заскрипев всеми своими суставами и частями, колесо поддалось, продолжая свое движение уже с нормальной, положенной по всем ГОСТам скоростью. Дело было сделано, и все шло так, как нужно. «Прошу на посадку!» — Артем пригласил жестом Димку и затем подал Зосе руку. «Спасибо тебе, каштан!» — поблагодарила девушка-пса, усаживаясь на сиденье. «И вам, парни, большое спасибо. Я ведь еще ни разу в жизни не каталась на таком аттракционе. Ни разу!» «Ты не пожалеешь об этом!» — заверил Димка. «Обещаю!» Парни запрыгнули на ходу в кабинку и сели напротив Зоси, благо неполноценных стенок, ни дверей у этой конструкции предусмотрено не было изначально, и ничто не затрудняло посадку пассажиров. Подобные ощущения от происходящего можно сравнить с поездкой на кабриолете по горному ущелью. Шикарный вид на 360 градусов вокруг и масса острых и максимально натуральных ощущений. «Не сомневаюсь», ответила Зося, оглядываясь по сторонам. Кабинка, стараниями каштана, поднималась все выше. Насыщенный событиями день клонился к вечеру, собираясь в скором времени спрятать уставшее солнце за горизонтом. Зевайки, услышавшие скрип колеса, простаивающего без движения более 30 лет, еще не успели набежать и начать охоть от увиденного своими глазами чуда. Для обычных людей колесо обозрения вращалось само собой под воздействием неведомой силы, которая тянула его кабинки, находящиеся в самом его низу. «Вот это вид!» — произнес Артем, находясь под сильным впечатлением. «И почему я раньше не догадался хотя бы подняться на крышу многоэтажки? Все как на ладони», — Зося завороженно смотрела вдаль. «Даже станцию видно, и новый саркофаг». «Как же сильно все изменилось», — заметил Димка. «Я ведь, по сути дела, катался на этом колесе всего лишь несколько дней тому назад. Вот такая вот фантасмагория у меня в голове иногда возникает». В какой-то момент Зося вспомнила про свой телефон, решив по старой привычке сделать несколько фотографий. Она достала его из кармана, привстав с сиденья надеясь на то, что он, вопреки всему, сейчас включится и заработает должным образом. Но что бы она ни делала с ним, держа, как обычно, в одной руке, чудо не происходило. Смартфон, к ее глубокому сожалению, не подавал признаков жизни. Издав протяжный скрип, колесо обозрения резко замедлило свой ход и затем тут же его продолжило. Но этого хватило, чтобы Зося, потеряв равновесие, выронила из руки свой телефон. Пытаясь его поймать, она в итоге выпала из кабинки, перегнувшись через спинку своего сидения, а парни при всем желании не успели схватить ее за рука в куртке.